Воспоминания детства. Многим бы хотелось видеть Пушкина. А бабушка моя, Екатерина Ивановна Волкова, видела его. И много говорила мне и брату моему, когда мы были детьми. Говорила об Александре Сергеевиче Пушкине, что это был самый умный человек России. И часто говорила нам о нем. И мне представлялся он красавцем, на белом коне, как наша лошадь-сметанка. И в каске с перьями. А бабушка сказала мне, что нет. Он был маленького роста, сгорбленный, курчавый блондин с голубыми большими глазами, блестящими, будто на них были слезы. Серьезный, никогда не смеялся. А дед был франтом, носил большое кольцо на пальце и смотрел в золотой ларнет. «Зачем-то, подумал я, — маленького роста. Неправда, что бы мне ни говорили». Мой дед Михаил Емельянович был огромного роста, и мне хотелось бы, чтобы и Пушкин был такой же и приносил бы мне игрушки. Но мне всегда нравилось, когда бабушка читала мне Пушкина. И я, слушая, сидя на лежанке, думал, а ведь его убили. Как-то гадко. Несказанно я любил слушать бабушку, когда она читала Пушкина. И все как-то было... Полная им. И вечер, и зимняя дорога, Тройка, когда меня взял с собой мой дед в Ярославль, Дорога, остановка на постоялом дворе, Калачи, поросенок и край, и Месяц и страшный лес на дороге. И нравился мне Пушкин, Как верно и хорошо он писал про что-то Все самое мое любимое. И я знал уже много его стихов наизусть. Из дому деда на Рогожской улице уходил на соседний большой двор к ямщикам в ямскую избу, где было тепло, пахло щами. Такие хорошие ямщики отдыхали, сидели, пили чай, ели баранки ситный и любили меня хозяйского внука. Я всей душой любил ямщиков, я им говорил наизусть, по дороге зимний, скучный, тройка борзая бежит. И видел, нравилось ямщикам. Ну-к, говорили они мне, скажи, Костя, вот ему, про разгулье удалой, аль сердечную тоску. Как-то, скажи-ка. Ямщики слушали. Один из них, Игнат, с черной бородой, часто просил меня. Скажи, да скажи, про старушку родную. Тогда я ему говорил стихи, «Буря мглою небо кроет». Игнат плакал, всегда плакал. Поразило меня однажды, что приятель отца моего, судебный следователь Поляков, сказал про Пушкина «барин, камер-юнгер» и что-то нехорошо говорил. Я сказал бабушке Екатерине Ивановне, «Поляков не любит Пушкина». «Да» ответила она, не слушай его, он нигилист. Я не понял, но подумал, нигилист это должно быть вроде дурака. Странно, что Ларион Михайлович Прянишников, впоследствии художник, родственник наш, часто бывая в доме у нас, тоже не любил Пушкина, тоже сказал «камер-юнкер». Мой дед был именинник, лежал в постели, прихватывал. Утром я пришел к нему и сказал стихи «Птичка Божия не знает». Он меня погладил по голове и, смотря добрыми глазами, сказал мне «Это Костя хороший барин сочинил». Потом, вздохнув, сказал «Эх, грехи, грехи! Ты, Костя, когда молишься на ночь, то поминай и его. Он ведь был добрый, как Божий Серафим». Мученик, ведь его убили. Дедушка, говорю я, а Игнат, я ему сказал стихи, а он заплакал. Ишь ты, удивился, дед. Он, Игнат, хороший мужик, бедный, бездомный, пьет только частенько. Почему-то дед запретил мне ходить в ямщицкую к ямщикам. Есть, говорит, запойные. «Всякого наслушаешься, не надо, — говорит, — ходить тебе туда». Когда дед умер, то после я спросил свою няню Таню. «Вот дед мне велел молиться о Пушкине». «А кто он тебе доводится?» — спросила няня Таня. «Он, Серафим от Бога был, камер-юнкер рубитый. И ты!» — вздохнула няня. «Ну, няня сказала, — молись так, помяни, Господи, во царстве твоем, раба твоего камер-юнкера Серафима. Я на ночь, стоя на коленях в постели, поминал деда, покойную сестру и доброго убиенного камер-юнкера Серафима.